Глава 43. А замена день сегодняшний. Ночью большинство девочек из крыла Б, напуганные тем, что жертвенное дерево срубили под корень, перебежали спать в комнаты крыла А. Они боятся, что теперь в отместку деревенские нападут на них. Боятся, что разрушенный алтарь после всех жертвоприношений, совершенных там на протяжении долгих десятилетий, теперь выпустит наружу какое-то зло. Ведь все понимают, Какой силой обладают верования? Любой человек, какой бы вере он ни относился, знает, что нельзя трогать святыни. Вся эта беготня вызывает недовольство смотрительницы. Она семенит по коридору, как мышка, врывается в комнаты и бьет своей клюшкой прикорнувших нарушительниц дисциплины. «Нельзя!» Ее старческий голос звучит противно и визгливо. «Не положено. Я не позволю вам лисетничать в моем доме». А замена не понимает, что значит «лисятничать», но примерно догадывается. Смотрительница не разрешает спать вместе даже родным сестрам, вытаскивая их из постели. Но девочки, дождавшись, когда смотрительница вернется к себе, прибегают обратно. Ведь инстинкт самосохранения сильнее страха темноты. И эта игра в людо продолжается всю ночь. Между тем, деревенские школьники спят, ни о чем не беспокоясь. А замена просыпается не сразу, пытаясь понять, слышит ли она реальный звон или он из ее снов. Она резко садится в кровати. Звон стоит как при пожаре. Девочки уже мечутся по комнате, натягивая обувь халаты, свитера или кардиганы поверх ночнушек и пижам, а замена чувствует в мышцах прилив адреналина. Она быстро просовывает голову в длинный свитер. Что случилось? кричит она. «Тревога! Всем срочно покинуть помещение!» Префект Акуда поспешно одевается и бежит к дверям, на ходу поправляя толстовку. А замена машинально начинает застилать постель, но, опомнившись, бросает это дело. Она чувствует, как от волнения под свитером уже намокли подмышки. Перед общежитием собралась толпа девочек. Все дрожат от страха, возбужденно переговариваясь, а потом спешат к месту построения возле школы, распределяясь по классам. Чуть дальше то же самое делают мальчики. Небо прорезала тонкая светлая полоска, обещая, что день все-таки наступит. А замена крутит головой, выискивая своих подруг. Нкили машет ей из дальнего конца ширинги, она стоит рядом с Чинонсо. Азамена машет в ответ и пытается отыскать Абиагели. Широко зевая Квинет встает перед Азаменой, чтобы потом протиснуться между девочек, но ну Азамена тычет ей в ребра чтобы та переместилась в конец ряда. Звон не прекращается, нервы замена уже на пределе. Наконец, звонарь Бобби бросает железяку на землю и тоже становится в строй. Наступает зловещая тишина. Все глядят на доктора Винсента. Тот выходит вперед в костюме Сафари. У него было достаточно времени, чтобы во всем разобраться. «Значит, все не так и плохо», — думает замена. По обе стороны от доктора Винсента стоят учителя. «Мистер Рыби, «Мистер Ибиэри», но ближе всех «Мисс Узу». Подходит, ковыляя смотрительница, и префект Нвакаэга помогает ей встать рядом с остальными. Мистер Асугири нервно включает и выключает фонарик, водя им вдоль рядов детей. Где-то в зарослях рычит леопард, и замена резко поднимает голову, прислушиваясь. «Надо быть начеку. Это не совпадение. Что бы там ни случилось, это нечто очень серьезное. Доктор Винсент откашливается, приготовившись сказать речь. Он маленького роста, кривоногий, порывы ветра полощут его шорты. «Доброе утро, Новус!» «Доброе утро, доктор Винсент!» Хором отвечают дети. Владелец Новуса снова откашливается, потом вытаскивает носовой платок и высмаркивается, потом убирает его обратно и хлопает по карману, словно проверяя, что платок никуда не делся. У него американский говор и голос звучит так, Словно у него заложен нос. Мы хотим сделать важное объявление. Как вам известно, три недели назад из нашего престижного заведения исчезла студентка. Предположительно, она была похищена. По спине замены пробегает холодок. В результате этого несчастья, двойнешки тайву и Кихинде, выпали из нашего школьного сообщества. Возможно, вы не знаете, но поиски это ока не прекращались ни на день. Мы получили указание сохранять спокойствие и работать как прежде, пока нигерийская полиция отрабатывала версии. Главное было не спугнуть преступников. Доктор Винсент сложил руки на животе и продолжил. Вчера мне позвонил комиссар полиции и сообщил, что благодаря отважным действиям его коллег, обыскавших вокруг школы зону в 20 километров, в одном из недостроенных зданий было обнаружено тело Этоока». Часть органов отсутствовала. Владелец здания, а также еще один подозреваемый, были взяты под арест. Тут поднялся вой. Крики, кто-то даже упал в обморок. Мальчишки, находящиеся в том возрасте, когда уже ломается голос, загудели, выкрикивая угрозы, неизвестно в чей адрес. Мистер Рыби кричит, требуя, чтобы все немедленно успокоились. Никто не реагирует даже на призывы мисс Узо, хотя обычно она умела угомонить ребят. А замена снова слышит рык леопарда и оглядывается: Где же обиогели? Все приходят в движение, доктор Винсент продолжает что-то говорить, а замена бродит среди детей, пытаясь разузнать про обиогеле. По идее, занятия никто не отменил, но учителя удаляются на совещание, оставив детей на попечение префектов. А замена идет, опустив глаза. Случившаяся трагедия напомнила всем, как именно пропало это око. И теперь многие косятся на нее. Скоро начнутся расспросы: что да как, хотя ей ничего не известно об исчезновении это око. На какое-то время от нее все отстали. А теперь снова начнут донимать, но она слышала зов леопарда. Нужно поскорее добраться до него. Неизвестно, почему леопард не появился прямо на линейке, но замена благодарна, что он не сделал этого. Сейчас главное вести себя непринужденно. Ребята идут группами, многие плачут. Ченонса повисла на Нкиле, и та уже еле терпит эту кривляку. Азамена хочет помочь подруге, но Ченонса цепляется к другой школьнице. Нкиле поспешно вытирает слёзы. Азамена молча гладит ее по плечу. Она не умеет успокаивать. «Ты не видела, Абиагиле?» «Я и сама ее искала. Готова поспорить на шоколадку, что ей хоть бы хны, и она до сих пор дрыхнет». Нкиле хмуро улыбается. Возле общежития царит всеобщее возбуждение. Кто-то распахнул двойные двери комнаты привратника, да так и не затворил их. Девочки инстинктивно собираются в толпу, словно готовясь совершить молитву. Они стоят потерянные, и тут префект Чикадири начинает ритмично хлопать в ладоши, отдельные ученицы затягивают свой любимый гимн, потом остальные хором подхватывают его. В общее песнопение вливаются альты и басы мальчиков стоящих неподалеку. Мелодическая волна подхватывает замену, сокрушая барьеры между верованиями и половыми различиями, ибо все объединены общей трагедией. Ученики возносят руки к небу, лопача на своем особом языке. Некоторые даже падают на колени. К ним присоединяется Ченонсо, сжимая в кулачке четкие, она бормочет слова молитвы, ритмично раскачиваясь. Каждый молится о своем. Каждому дано право высказать то, что накопилось на сердце. Они молятся о спокойной жизни, прося защиты. Префект Чикадири начинает распевать молитву об упокоении, и католические ученики подхватывают припев. Потом заговорила префект Джоу: Во имя Всесвятого Иисуса: пусть злые люди, забравшие у это ока сокровенную часть ее тела, забравшие ее грудь ради сотворения своего грязного Джуджу, пусть они сгорят в аду. Аминь. Пусть их злые планы будут сокрушены. Аминь! Ему готово на один путь, а после этого да будут они рассеяны тысячами разных способов. Аминь! И уж коли они пришли с мечом, то от мечей погибнут. Пусть они захлебнутся собственной кровью. Аминь! О, пресвятой Иегове Эль Шаддай, Ты ведаешь все на свете! Сохрани нашу страну Нигерию! сохрани нас грешных эльшадай одно из имен бога в иудаизме если до этого молитва была преисполнена грустной созерцательности то префект джоу своими словами ввела девочек в состояние полного иступления а замена глядит как угочая села на землю уронив голову на колени плечи ее сотрясаются от рыданий одноклассницы подходят к ней и гладят по спине пытаясь успокоить При мысли, каково сейчас близким этоука, у азамены разрывается сердце. Ритуальное убийство нет ничего ужасней. Такая участь могла бы пасти на Азамену, если б рядом тогда не оказался леопард. Азамена радуется, что осталась жива, но от этого чувство вины только еще сильнее. Девочка поднимает глаза к небу. Я так и не нашла обиагели, шепчет Анкили. А сколько сейчас времени? Спрашивает эта замена. Нкили глядит на часы. Половина восьмого. А замена говорит, не отрывая глаза от небес: "Ты заметила, что солнце не встаёт? Словно кто-то поставил его на паузу". Накили плотнее запахивает халат, ёжись на ветру. "Может, стоит сказать взрослым, что Абигили пропала?" А замена глядит на небо, что замерло между тьмой и рассветом. "Я её отыщу", говорит она. Я знаю, где искать. Песчаные бури подобные сегодняшние, Замена видела разве что в кино. Деревянные ставни общежития крепко заперты. Зайдя в комнату, чтобы снять пижаму и переодеться, а Замена обнаруживает на своей кровати слой песка. Что же такое происходит? гадает она. От страха кровь застывает в жилах. Переодевшаяся Замена выходит на улицу. Возле комнаты привратника ее догоняет Инкили. Я тоже с тобой. Не знаю, может, конец света наступил. Не хочу оставаться одна. Они идут вдвоем, сгибаясь под вездесущим ветром. Со стороны ворот слышатся голоса. Я замена видит, что там уже собралась толпа деревенских мужчин, одетых в традиционные рубахи, шорты и приплюснутые шапочки. Все эти люди стоят и размахивают палками и мачете. Ряды охранников в форме хаки явно поредели. Наверное, половина из них убежала. Те, что остались, кричат, требуя, чтобы деревенские не смели подходить ближе. Несколько местных мальчиков уже перебираются через забор. А замена чувствует, как намокли ее ладони и как вдруг похолодало. «Эй, вы!» — кричит на ходу девочкам мистер Иби. Он бежит в сторону ворот в сопровождении старшеклассника и Микки и еще нескольких мальчиков, включая Ямбобо. «Немедленно возвращайтесь в общежитие!» «Но, сэр!» Пытается возразить озамену, однако мистер Рибби уже кидается в прорвавшуюся через ворота толпу и начинает работать кулаками. Нкили берет замену за руку, крепко сжимая, а замена чувствует, как по коже бегут мурашки. Зажмурив глаза, замена интуитивно идет туда, откуда раздавался рык леопарда. Под веки уже набился песок, по щекам текут слезы. Девочки проходят вдоль крыла А, мимо двери столовой и пристройки, в которой находится кухня. У бака с водой отлетела крышка, и стенки его гремят под напором ураганного ветра. Девочки сворачивают в сторону туалетов, и тут Нкили дергает ее за рукав. «Куда мы идем?" кричит она сквозь оглушающий вой и грохот. Замена оборачивается к ней, чтобы указать направление, и тут видит, что часть деревенских юношей уже добрались до продуктовой лавки. Комнату привратника так и не заперли. А это значит, что все девочки в опасности. Ветер дует с такой силой, словно осуществляя свою личную вендетто. Пойдем скорее, говорит Анкили и тянет ее за руку. Но ну, Азамена возвращается к дверям столовой, поднимает с земли камень и начинает бить тревогу. Металлический столб, подпирающий навес, звенит и вибрирует, отдаваясь болью в мышцах. Но ну, Азамена продолжает колотить камнем. Пока кто-то внутри общежития не принимает эстафету, тоже начав долбить по какой-то железяке, возле кустарника ветер надрывно воет, словно умирающая женщина. А замену бьет озноб начиная от подошв ног и до самой макушки. Где ты? громко зовет она внутренним голосом. Что происходит? А замена молит Бога, чтобы Леопард услышал ее. Все ее поджилки трясутся. Заросли становится все гуще, она крепче берет за руку спотыкающуюся анкили. Азамена никогда не уходила так далеко от школы, но если оглянуться, все еще можно видеть оцинкованные крыши их общежития. Только бы с девочками все было в порядке. Сейчас она ничем не может им помочь. Азамена замена сомневается, правильно ли поступила, отправившись сюда, ведь, возможно, обиагили находятся на территории школы, а там опасней всего. Порыв ветра взметает вверх растительность. Нкили испуганно пищит, так как в волосах у нее запутался прутик с листьями. Объятая сомнениями, замена вдруг чувствует толчок в грудь, как это уже было в фиолетовой стране, когда она пыталась вывести оттуда Агенну. Пройдя три шага, замена спотыкается обо что-то и падает на четвереньки. «Абиогели!» Нкили приземляется рядом. биогели неподвижна. Тело ее холодное. А замена пытается сначала прощупать пульс, а затем проверить, дышит ли она. Ровно так, как учил ее отец. Но ветер завывает слишком громко, и руки ее дрожат. Помоги поднять ее, Нкили! Нкили застыла, уставившись на биогиле. Нкили! Подхватывая ее с этой стороны, нужно дотащить ее до школы. Нкили подкладывает руки под плечи биогиле, и тут свет начинает свои пляски в воздухе и совсем рядом раздается многоголосый шепот. Сейчас Азамена явственно слышит голоса травы, цветов и неба. Она даже слышит, как кровь течет по венам Абиогели. Она жива, и Азамена издаёт вздох облегчения. А потом Леопард издаёт три коротких рыка. Воздух возле правого уха девочки горячее, а это значит, что Леопард тут, рядом. Азамена обхватывает себя руками — Слава богу, говорит она и прибавляет, повернувшись к Нкиле, ⁇ Ты только не бойся ⁇ Нкиле отрывает взгляд от Абиагиле. Глаза ее расширились от страха, но даже он не способен скрыть, какой она охвачена яростью. Так значит, это ты пыталась убить меня! ⁇ Над головой Нкиле в воздухе формируются три воронки, а ее волосы становятся дыбом, словно наэлектризованные.